«Переезжайте через на мой храбрец. Это мое последнее слово. Если с вами случится несчастье из-за того, что вы не послушали с моего совета, я умываю руки». Миржи поразила непривычная серьезность, с которой говорил Бевиль. Бевиль уже повернулся спиной, на этот раз Миржи его окликнул. «Какого черта все это значит? Объясните мне, господин де Бевиль, перестаньте говорить загадками». «Дорогой мой...» Я, быть может, не должен был бы говорить вам так ясно. Но переправьтесь за реку до наступления полуночи и прощайте. Но...» Бивиль был уже далеко. Мержис минуту догонял его, но вскоре устыдясь, что теряет время, которое можно было лучше употребить, вернулся и дошел до сада, куда ему нужно было войти. Ему пришлось прогуливаться некоторое время взад и вперед, чтобы переждать, пока не будет прохожих. Он боялся, как бы им не показалось странным, что в такое позднее время он входит через садовую калитку. Ночь была прекрасной. Тихий зефир умерял ее теплоту. Луна то показывала, что исчезала среди легких белых облачков. Эта ночь была создана для любви. На минуту улица оказалась пустынной. Он сейчас же открыл калитку и без шума запер ее за собою. Сердце билось у него сильно, но думал он только о наслаждениях, которые ждали его у Дианы, а зловещие мысли, зародившиеся в его душе под влиянием странных слов Бавилля, бы были теперь далеки. Он на цыпочках подошел к дому. В полуоткрытом окне за красной занавеской горела лампа. То был условный знак. Во мгновении ока... Он очутился в молельне своей любовницы. Она полулежала на очень низком диване, обитом темно-синим атласом. Ее длинные черные волосы в беспорядке рассыпались по подушке, к которой прислонилась она головою. Глаза у нее были закрыты, и, казалось, она с трудом удерживала их в этом положении. Единственная серебряная лампа, подвешенная к потолку, освещала покой и весь свой свет направляла на бледное лицо и пламенные губы Дианы Детюржи. Как только раздался скрип сапог Мержи по ковру молельни, она подняла голову, открыла глаза и рот, задрожала и с трудом подавила крик ужаса. «Я тебя испугал, мой ангел!» — спросил мержистый навечно на колени перед нею и, наклонясь к подушке, на которую прекрасная графиня снова уронила свою голову. — Наконец-то ты! Слава Богу! Я заставил тебя ждать? Еще далеко нет полуночи. — Ах, оставьте меня! Бернар, никто не видел, как вы входили? — Никто. — Но что с тобой, любовь моя? Почему эти прелестные губки отворачиваются от меня? — Ах, Бернар, если б ты знал! О, прошу тебя, не мучь меня, я ужасно страдаю. У меня адская мигрень, бедная голова горит, как в огне. Бедняжка, сядь около меня и, пожалуйста, не проси от меня сегодня ничего. Я совсем больна. Она зарылась лицом в подушки дивана, и у нее вырвался жалобный стон. Потом вдруг она приподнялась на локти, отбросив густые волосы, покрывавшие ей все лицо, и, схватив руку мержи, положила ее себе на висок. Он почувствовал, что артерия сильно бьется. «У тебя холодная рука, мне от нее легче», — произнесла она. «Милая Диана, как бы я хотел, чтобы у меня была мигрень вместо тебя», — сказал он, целуя ее горячий лоб. «Ах, да, и я хотела бы... Положи кончики своих пальцев мне навеки, это меня облегчит. Мне кажется, что если бы я заплакала, я не так мучилась бы, но я не могу плакать». Наступило продолжительное молчание, нарушаемое только неровным и затрудненным дыханием графини. Мержи на коленях около дивана нежно поглаживал и изредка целовал закрытые веки своей прекрасной Дианы. Левой рукой он опирался на подушку, и пальцы его возлюбленные, сплетенные с его пальцами, время от времени сжимали их как бы судорожным движением. Дыхание Дианы нежное и горячее в то же время страстно щекотало губы Миржи. "Дорогая моя", сказала наконец, "мне кажется, что тебя мучит нечто большее, чем мигрень. Есть ли у тебя причины к огорчению, и почему ты мне не скажешь о них? Разве ты не знаешь, что мы любим друг друга для того, чтобы делить пополам не только наслаждение, но и страдание?" Графиня покачала головой, не открывая глаз. Ее губы зашевелились, но не издали раздельного звука. Потом, как бы истощенные этим усилием, она снова уронила голову на плечо мержи. В эту минуту на часах пробила половина двенадцатого. Диана вздрогнула, и вся трепеща поднялась на постели. — Право же, вы меня пугаете, дорогая моя. — Ничего, еще ничего, — произнесла она глухим голосом. — Ужасный бой у этих часов. С каждым ударом как будто раскаленное железо входит мне в голову. Миржи не нашел лучшего лекарства и лучшего ответа, как поцеловать склонившийся к нему лоб. Вдруг она вытянула руки, положила их на плечи возлюбленному и, продолжая находиться в полулежачем положении, уставилась на него блестящими глазами, которые, казалось, готовы были его пронзить. «Бернар», — сказала она, — Когда ты обратишься в католичество? Мой ангел, не будем говорить об этом сегодня, тебе от этого будет хуже. Я больна твоего упрямства, но тебе до этого нет дела. К тому же время не терпят. И хотя бы я была на смертном одре, я бы до последнего моего дыхания не переставала тебя усовещать.